Глава 30 Илона с ненавистью смотрела в лицо соперницы. То драки из-за тебя, то убийство, Жена уголовника. Таким тварям место в тюрьме. Алчная мерзавка успела похоронить бывшего. Лина рыкнула. Тимур жив! На твое счастье! Но это тебя не спасет от гнева его родителей. Собирай монатки и проваливай из его дома. Выбледка своего забрать не забудь. Не верю, что он сын Тимура. Егор с усмешкой взглянул в перекошенную мосью раскрасневшейся модели. Это не твой дом, и не тебе распоряжаться, кому в нем жить. А ты вообще бы заткнулся. Гуляешь в открытую от жены. Она обвела взглядом секретаршу Тимура остановившись на скрытой юбкой промежности. «Что такого у нее между ног? Что вы с ума сходите?» Егор хмыкнул. Все в голове испорченной блонды измерялось члена долларами. «И это не твое дело. Сейчас станет моим!» Она быстро достала из сумочки смартфон. «Лариса, твой снова спутался с провинциалкой-проституткой. «Стоит передо мной в офисе Тимура!» Она усмехнулась. «Все правильно. Один умирает в больнице, второй спешит занять его место. Видимо, дает хорошо». Лина не знала, куда деться от стыда. В длинном коридоре появились любопытные глаза и уши. Первое желание — скрыться от чужих глаз. Она быстро открыла дверь и втолкнула Илону внутрь. «Не смей меня трогать, мразь!» Модель попыталась выскочить назад в коридор. Егор протолкнул ее дальше вглубь кабинета, перекрыв спиной выход. «Остынь! Заткни рот! Проститутишь всех, оценивая по себе? Лариса в курсе, что ты мне предлагала себя?» Илона зло зыркнула на разлучницу. «Неприятно, когда твое белье полощут при всех!» Это было давно. Она сделала шаг назад. Я была пьяна и не соображала, что делаю. Здоровяк вскинул бровь. Но шустрила в моих трусах, не шатаясь. Он цедил, гипнотизируя взглядом дылду. Думаешь, я не знаю, почему тебя бросил, Тимур? Илона взвизгнула. Он не бросил. И я сама ушла. Совершенно забыв, что Лина видела, как Тимур вышвыривал ее из кабинета. Егор это знал. «Сказки будешь рассказывать подругам, продажная тварь. Оскорбляешь человека, чьего мизинца не стоишь». «Только не надо читать мне мораль, святоша!» Она кивнула взглядом на бледную Лину. «Я хотя бы не замужем, а ты женат». «Обрадовался, что друг в больнице и бегом к общей подстилке?» Егор вырвал телефон и бросил его на диванчик. «Прекрати лезть в мою семью!» Он навис глыбой над белобрысым сухостоем. «В следующий раз настолько добрым не буду!» Лина с трудом сдерживалась, чтоб не вцепиться в волосы высокомерной Мандели. Она гордо выпрямила спину. Вытирать о себя ноги не позволит. Эта подстилка, в отличие от тебя, не изменяет мужу, жениху, да кому угодно. Лина вышла вперед. Зарабатывать деньги тем, что между ног, не в моих принципах. Илона расхохоталась. То — То-то твой муж накинулся на Тимура. Отстаивал твою верность? И Лина смотрела с сочувствием на куклу, самое сложное испытание для которой – затащить кошелек на ножках в постель. Мой муж – садист и тиран. Я сбежала от постоянных побоев и оскорблений. Она пожала плечами. Ему все равно, кого резать. Но даже такому мужчине я не изменяю. Лягу в постель с другим, только когда разведусь. Тимур терпеливо ждет. Лина усмехнулась и продолжила. В этом между нами разница. Я шлюха на словах, а ты на деле. На таких женятся либо от отчаяния, либо импотенты. Тимур ни к тем, ни к другим не относится. После моего развода мы поженимся. И ты не сможешь нам помешать. Хоть кого на меня на траве. Егор с удивлением смотрел на Лину. «Прав, Тимур, когда-то она была совершенно другой, но честной всегда. Повезло другу». Лина протянула руку к Илоне. «Я знаю, что Тимур забрал у тебя ключи от квартиры и пропуск. Не понимаю, каким образом ты попала в здание офиса. Верни, если раздобыла еще один обманом, и уходи». Илона, нагло ухмыляясь, Уселась на край стола, показательно сложив ногу на ногу. «Или что?» Лина набрала охрану. Она говорила, чеканя каждое слово. «Вас беспокоит секретарь генерального директора. В кабинет проникла постороннее. Мешает работать. Пришлите охрану». Она положила трубку и, улыбнувшись, сложила на груди руки. «Иначе тебя выведут силой». А еще у меня есть свидетели. Подать на тебя за клевету. Лина выдвинула ящик стола. Надо посмотреть. Ничего не пропало. Может, это тебе место в тюрьме? Она начала загибать пальцы. Знаю, что ты умеешь проникать в чужие номера отеля. Оставлять на чужих вещах губную помаду. Брызгать духами содержимое чужих чемоданов. Что? Илона взвилась на месте. «Уголовница решила из меня сделать!» «Твой метод – бороться за мужчину». Тимур долго оправдывался, уверяя, что ты его страшный сон и кошмар последнего времени. Так что прекрати сюда мотаться. Отныне тебя будут выводить из офиса под руки. Илона бросилась к двери, отталкивая ухмыляющегося Егора в сторону. «Отойди!» Она обернулась на пороге, прошипев. «Не думай, что я сдалась! Тимур был и снова станет моим!» «Он никогда не был твоим!» Лина огрызалась до конца, почувствовав укол ревности. «Он с детства любил и любит меня!» Илона со всей силы хлопнула дверью. Егор проводил ее взглядом и обернулся к Лине. «Отчаянная ты!» Такое сказать главной кобре-серпентария. Была просто врагом. Станет злейшим. С желанием стереть в порошок. Она махнула рукой. Илона на данный момент была меньшей из проблем. Да какая разница? Одной ненавистницей больше. Пусть встанет в очередь. Лишь бы Тимур выздоровел без последствий. Вот этого себе никогда не прощу. Лина перенесла или отменила встречи на две недели вперед. Разобрала скопившиеся за выходные данные. Она торопилась. Несколько раз набирала няню, волнуясь, что журналисты добрались до дома. В отличие от Лины, которой Егор запретил брать телефон, он сам без конца отвечал на звонки. Егор работал онлайн из кабинета Тимура. Она время от времени варила ему кофе. Все, как в обычный рабочий день. Новый босс не был таким привередливым, как Тимур, по которому ныло сердце. «Я все!» Лина заглянула в кабинет шефа. «Волнуюсь за Темку. Что делать, если пресса узнает адрес Тимура? Не переживай. Его, скорее всего, будут искать в Москве». Она удивилась. «Про жилье в столице Тимур ничего не говорил». Егор рассмеялся. «Только не говори, что я проболтался. Значит, хотел, чтобы вы с жили в его доме. Он, когда начинал его строить, говорил, что хочет просыпаться под смех и крики детей. Он не знает, что это такое. Засыпать он будет под крики, а просыпаться ночью под рев. Егор прикоснулся к тонкой руке. «Я бы не отказался». «В этом мы с другом похожи». Лина одернула пальцы, пряча взгляд. «Все у тебя еще будет. Но не со мной». «Попытаться-то стоило». Вернуться домой пришлось поздно вечером. Ангелину почти час допрашивала дознаватель. Приходилось, не глядя, сбрасывать бесконечные вызовы. Сердце рвалось к Артему. Она ощущала себя обвиняемой. Голышом сидящий в пыточной. Стыдно, горько и больно. Лина отводила взгляд от недовольного лица темноволосой женщины далеко за сорок. Можно мне домой? Я ответила на все ваши вопросы. Думаете, мне нравится проводить с вами время? Сына нужно успеть забрать у бабушки. У меня тоже сын. Знаю, поэтому и удивлена. Как так? Вы замужем, с ребенком, и вдруг оказались в другом городе с чужим мужчиной. Устала терпеть побои. Обычная отговорка. Объяснять что-либо не было сил и не хотелось. Человек составил о ней мнение. Зачем разочаровывать? Она промолчала всю дорогу до дома, варясь в собственных мыслях. Радовало, что Тимур пришел в сознание. Завтра утром она помчится в больницу. Егору пришлось сигналить. Охранник вышел, не открывая ворот. «Егор Тимофеевич, простите, приехали родители Тимура Аркадьевича. Распорядились никого не впускать за ворота». «Совсем никого?» Ангелина с тревогой всматривалась в хмурое лицо обычно улыбчивого парня. «Не зря на сердце весь вечер тревожно». «Вы что-то скрываете от меня?» «Сами все увидите. Ваши вещи перенесли в гостевой домик. Сын с няней там же. Дали время до утра. В доме невесты Тимура Аркадьевича. Илона».